Глава 7. Определившись с датой и временем отъезда, земляне решили избавиться от коней. Дальнейшее их путешествие должно было проходить на самом современном федерации в виде транспорта на поезде. Железная дорога связывала Нуарек с северной, южной и центральной частями страны. Поезда исправно курсировали между городами, перевозя значительное количество пассажиров во вполне комфортабельных условиях. Для тех, кто имел лошадей, в поезде был предусмотрен отдельный вагон для животных. Но лошадей в основном везли к границе, а не от нее. Жители центрального региона и особенно столицы отвыкали от личного четвероногого транспорта, отдавая предпочтение транспорту общественному. Многие приобретали велосипеды. Словом, вид скачущего верхом человека теперь вызывал легкое недоумение и с головы выдавал провинциала. Наемникам подобное познание было ни к чему, и они после недолгого раздумья решили избавиться от коней. Благо, в случае чего, купить новых скакунов не представляло сложности. — Багаж на себе передняя охота, вздыхал Кир. Багаж и впрямь был немалый. У каждого по два баула с оружием и снаряжением, и еще большой кожаный чехол с винтовкой. — Ничего, справимся, — утешил Герман. — Наймем извозчика до станции. А в общем, решили. В городе было две конюшни, где могли купить лошадей. Были еще почтовая служба, фуражная служба армейского тыла и подром. Правда, на и подроме вряд ли бы взяли хоть и объезженных, но обычных лошадей. Им нужны скакуны или же ребята. На почту, а тем более к фуражирам наемники лезть не стали. Не хватало еще засветить физиономии перед служаками. Выбрали одну из конюшен на окраине города, руководствуясь принципом где потише, и двинули туда верхом где потише оказалось за чертой города, прямо у окружной дороги. Миновав редкую посадку, земляне разглядели крыши нескольких зданий и длинный прямоугольник конюшней, стоявший возле пруда. Ветерок дул в лицо, и наемники почувствовали густой амбре, типичное для подобных мест – смесь лошадиного навоза, пота и опилок. Проехав еще немного, земляне рассмотрели десяток лошадей на поле и большой загон, где держали молодняк, уже оторванный от кобыл. У повстречавшегося конюха спросили, где найти хозяина. Тот указал на одноэтажное деревянное здание и посоветовал поспешить. Владелец куда-то уезжает. Миновав подсобное помещение, наемники направились к владельцу конюшни. Им оказался не молодой, но еще крепкий мужчина. В плечах не широкий, но жилистый, подвижный. Видимо, бывший жокей. Те обычно не обладали богатырской статью, но могли похвастать хорошим здоровьем. Звали владельца Бортос. Он равнодушно выслушал визитеров, лениво взглянул из окна на улицу, где стояли их лошади, несколько секунд оценивал вид, потом спросил. «Из степи?» «Верно», — кивнул Кир. «Долго там бродили?» «Так, слегка. Коней не загоняли, камни не грузили». «Все вы так говорите», — фыркнул Бортас. А потом выясняется, что ноги побиты, связки растянуты, желудок слабый, либо кормили черт знает чем. «В каком они состоянии, можете оценить сами. Прокатитесь!» – предложил Кир. Бортас хмыкнул и первым вышел из комнаты. Наемники пошли следом. Бортас осматривал кони недолго. Потом свистнул, и на зов примчался какой-то паренек в одних коротких штанах, босой, с перепачканными ногами и длинной царапиной на пузе. «Ну-ка!» Сгоняй на вороном до табуна галопом, обратно рысью». Паренек кивнул, шустро вскочил в седло и незаметным движением рук развернул коня Кира. Хлопнул поводом, и конь рванул с места в галоп, легко набирая скорость. Бортас проводил его внимательным взглядом и поджал губы. «Цену сбивает», — понял Кир. «Ну и хрен с ним. Заламывать мы ее и так не собирались. А сбросит ниже предела, уедем». Паренек вернулся быстро. Пустил коня шагом и сделал два круга перед зданием. Потом соскочил на землю и похлопал скакуна по шее. «Хорош! не заморенный, Кормленный! В работу пойдет!» «Тебя не спросил!» Недовольно буркнул Бортас. «Садись на второго!» Паренюк прикусил язык и виновато посмотрел на хозяина. Понял, что зря хвалил коня. Хозяин хотел цену сбросить, а тут он лезет. Бортас проводил ускакавшего парня взглядом и повернулся к наемникам. 250 за каждого. И по 30 за седла, если будете продавать. Кир глянул на Германа, тот чуть скривил губы и махнул друг рукой. — Поехали. Тут еще одна конюшня неподалёку. Борта сердит и засопел. Визитеры не хотят торговаться. Это непривычно, но бывает. Кони у них и впрямь неплохие. Иных искателей не держат. Лошади в степи первое дело. Там пешком далеко не уйдешь. Самому с кони особо не нужны. Но ходят слухи, что скоро к границе прибудет еще одна большая группа искателей, и кому-то наверняка потребуется лошадь. В конюшне хватает неплохо обученных скакунов, но эта пара лишней не будет. «Ваша цена!» — крикнул уже в спину Герману. Тот покачал головой, но все же обернулся. «420, а седла отдадим по 30». «270, мы сами покупали, цену знаем». «Их еще готовить надо!» — крикнул Бортос. «Чего их готовить? Они из степи вернулись!» «Что их, пению учить или танцем?» Владелец усмехнулся. Визитеры за словом в карман не лезут. «Черт с вами! 320!» Герман круто развернулся и быстрым шагом подошел к Бортосу. Легонько хлопнул его по плечу и кивнул. «Согласны!» «По 380!» Бортос едва тоже не кивнул. «В последний момент поперхнулся «К -к -к -к «360!» «370!» «Идет!» возвращению молодого наездника сделка была завершена. Бортас увел наемников к себе, отсчитал 800 сотен за коней и седла и предложил выпить за завершение хорошей сделки. Судя по его радостному виду, он все же здорово сэкономил на покупке. Наемники знали, что цена хорошего коня нескокового, может доходить до 800 монет. Среднего до 400 или чуть больше. Их кони как раз среднего уровня, ну да ладно, и так неплохая выручка. Бортос проводил визитеров до дверей кабинета и пожелал заходить еще. «Как только, так сразу!» – ответил Кир, поставив хозяина в тупик такими словами. Эту идиому тут не знали. Герман спросил хозяина, могут ли их подбросить до города. Тот кивнул. «Земерлег едет в город по делам на подводе. Подвезет вас». «А кто этот земеля и как его найти?» «Земерлег, мой работник. Найдете его у склада». «Вас Стана проводит». Стана звали того шустрого паренька, что проверял корней. Бортас из окна махнул ему и передал указание. Обратный путь оказался раза в два дольше. Земерлек, помощник владельца конюшни по хозяйственной части, гнать пару запряженных по лошадей лошадей не хотел. Изредка покрикивал на них и рассекал воздух коротким кнутом. Лошади на свист не обращали внимания, а от голоса только немного прибавляли темп. Наемникам такая черепашья скорость удовольствия не доставляла, но они терпели. До города было не так уж и долго. Земерлек не без интереса посматривал на них. Потом, наконец, решился спросить, что там новенького на границе и не шалят ли степники. Германа делался двумя фразами, типа «все нормально, тихо, а степники сидят в своих кочевьях и носу у границы не кажут». «Прошло их время», — понимающий покивал хозяйственник. А я еще помню времена, когда они шалили у большой стены. Тогда наши в степни лезли. Кир с сомнением посмотрел на него. Судя по виду, Зиммерлеку от силы лет 40. Наверное, его воспоминания относятся к раннему младенчеству. Ибо уже больше 30 лет кочевники не появлялись у гряды. Или этому хитровану больше 40? Но возражать Кир не стал. Какая разница, что помнит этот хрыч? А сейчас искатели хорошо шустрят. Продолжил хозяйственник. Видать, есть чем в степи поживиться. Наемники оставили это замечание без ответа. Хочет репать языком, пусть треплет. Земерлек шмыгнул носом, уже тише добавил. Я тоже не прочь в степь поехать. Может, нашел бы чего интересного. За хорошую вещицу неплохо платят. Кир фыркнул. Из этого болтуна искатель, как из черепахи спринтер. Невысок, узкоплеч, с выпирающим животом, с сутулыми плечами. Такой искатель загнется через пару часов после выезда в степи, А в случае чего толку от него никакого. Зимерлик помолчал, потом вновь спросил. — А вы что ж, уже отработали там? Решили обратно податься? Видать, нашли что-то ценное, да? Герман поморщился с недовольством ответил. — Тебе что за дело? Не лезь в чужой карман, а то нос прищемят. Хозяйственник вздохнул и что-то пробормотал. Опять крикнул на лошадей, что надумали сбавить скорость почти до нуля. И крутнул кнут. Потом бросил на наемника в пристальный взгляд и вжал голову в плечи. Оно верно. Чужой карман гостей не любит. Наемники лениво посмотрели по сторонам, думая о своем. И не сразу заметили, что повозка выехала к городу не в том месте, где они проезжали. Вместо ровной линии зданий... И широкой дороги они увидели какие-то невзрачные дома и узкую грунтовку, петлявшую среди строений. Ты куда нас завез? Вскинулся Герман. Это что за место? Земерлек удивленно покосился на него и чуточку виноватым тоном ответил. Это копченая става, район. Мне ж сюда надо, в лавку. Тебе ж сказали в город, а это и есть город? Зимерлек развел руками и изобразил покаянную улыбку. «Вам, наверное, к новой ставе надо было. А что же вы не сказали?» Кир досадливо чертыхнулся, соскочил с повозки, глянул по сторонам. «Ну и куда идти?» «Да сидите, я сейчас в лавку заеду, а потом отвезу вас к дороге. Там извозчика наймете. Это недалеко». Герман тоже спрыгнул на землю. «Сами дойдем». «Куда? Вперед?» «Вон тропинка. Прямо по ней колодцу, а дальше увидите. Но лучше подождите, я быстро». «Не надо. Бывай». Кирнос смешливо заметил. «Хреновый из тебя проводник! В степи бы заблудился в два счета!» Он хлопнул ладонью по краю повозки и пошел к тропинке. Недобрый взгляд Зимерлека не заметил, как и злого выражения его лица. И Герман не заметил. Его внимание было приковано к полуразвалившемуся дому, возле которого крутились облезлые псы. Место это Ветрову не понравилось. Какое-то тухлое, ветхое, словно давно заброшенное. «Какая еще лавка! Здесь, похоже, вообще никто не живет!» «Пошли!» — обернулся Кир. «Чего ждать?» «Вон она, тропинка!» — повторил Зимерлек, указывая кнутом. «По ней до дороги!» Герман махнул ему рукой и пошел вслед за Киром. Они миновали поваленный полусгнивший забор, обошли яму, наполненную вонючей жижей, и, наконец, вышли к колодцу. Герман подошел к кривому срубу, ударом ноги сбросил половинку старой позеленевшей крышки и заглянул внутрь. Пустой вроде. Цепи нет, ведра нет, ворота нет. Как из него воду достают? Кир не ответил. Он смотрел по сторонам с недовольным выражением на лице. Куда ты завел нас, сусанин герой? Идите вы нахрен. Я сам здесь впервой!» Протянул он и сплюнул. Какая вода, Гера! Нет здесь никого, никто не живет. Глянь, дома брошенные, крыши обвалены. Ветров оглянулся, повел взглядом вдоль маленькой улочки. Всего четыре дома, действительно брошенные, окна без стекол, двери на распашку заборов нет. Буйная зелень вымахала в рост человека и наполовину скрыла стены. Все заросло лопухами, крапивой и колючим кустарником. Узкая тропинка вела вдоль домов и терялась за деревьями чёрт ти че? -чё, куда нас завез этот хмырь? И я о том же! Ехали вроде к городу!» В траве под ногами Германа тихонько зашуршало. Из-под большого листа лопуха выползла толстая темно-зеленая змея с треугольной головой. На голове блеклое красноватое пятно. Это была местная гадюка, Соржа. Укус ее не смертелен, но может привести к временному отёкулёгких, если, конечно, не лечить. Кир увидел змею и хмыкнул. Вот и обед пожаловал. Сорж ткнулась влево, угодила головой в ботинок Германа и замерла. Длинное тело полностью вползло из-под лопуха. Ветров прикинул длину почти полтора метра. На открытом огне, под острым соусом, объедение, продолжал Кир. Помнишь, Чен готовил? Чен – это боец их группы в Ираке, англичанин китайского происхождения. Служил в китайской армии, потом ехал в Европу. Как попал в компанию, непонятно, но служил хорошо. К русским наемникам относился с уважением, а арабов и американцев не любил. Чен хорошо готовил и иногда баловал сослуживцев национальными блюдами. Правда, далеко не все могли есть его стрепню. Например, мясо барана по сладким соусам или змей, которых Чен разделывал прямо на глазах бойцов. Ветров и Шилов были всеядны. В китайской кухне питали уважение и с аппетитом уплетали змей в качестве экзотики. Змея, словно поняв, о чем говорят люди, подняла голову, а высунула длинный язык и медленно поползла к Киру. Тот дал ей подползти вплотную и насмешливо спросил, «Так тебя зажарить или сварить?» Соржа обокнула ботинок и поползла дальше к дому. «Игнорирует», — хмыкнул Кир. «Ну что, пошли. Вон тропинка. Если этот крендель не обманул, она должна вывести к дороге». Крендель не обманул. Тропинка действительно вывела к дороге. Не очень широкой, грунтовой, но накатанной. Впереди видны вполне жилые дома. Все как на подбор. Деревянные, двухэтажные, старые. Окна в них узкие, забраны рамами с мутным стеклом. Часть окон закрыта ставнями. Народу на улице мало, детей вообще не видно. У фонарного столба крутятся две облезлые шавки. Впереди справа на длинном узком здании выцветшая вывеска. Бартор. Появление наемников вызвало интерес у прохожих. Герман и Кир ловили удивленные и настороженные взгляды. «Такое впечатление, что это не Нуарек», – негромко заметил Кир. «Какой-то грязный городок». Герман кивнул на вывеску. «Зайдем, узнаем». Кир толкнул некрашенную деревянную дверь и его сразу обдало насыщенной смесью вонючего табака, прогорклого масла, едкого пота и пережаренного мяса. Тусклая лампа освещала узкую лестницу, ведущую вниз. Оттуда доносились голоса и какой-то приглушенный стук. Наемники спустились вниз, отодвинули засаленную штору из брезента и вошли внутрь небольшого помещения. С десяток столов. Короткая барная стойка в углу. В центре столб. На противоположной стороне еще одна дверь. В свете ламп видны клубы дыма под потолком. За столами сидело человек 15. Ели, пили, играли в кости, разговаривали. Щуплый, прыщавый подросток сновал по залу, разнося кружки с пивом и нехитрую закуску в глиняных тарелках. За стойкой бара стояла толстая баба лет 45. Волосы собраны на затылке в пучок, руки до локтей обнажены, на левом предплечье наколка, над верхней губой приличные усы. Эта колоритная особа хриплым голосом отдавала команды подростку и одновременно наполняла двум посетителям стаканы из большой бутылки. Одного взгляда хватило, чтобы понять – притон. Причем с самого низкого пошива. Для всякой швали, которую вполне справедливо именуют отбросы. Завсегдатые кабака одеты в потрепанные, далеко не новые одежды. Половина в длинных пиджаках, остальные в безрукавках. Лица у всех угрюмые, насупленные. Редкие улыбки возникали только при удачно выпавших костях. Кир покосился на Германа и шепнул. Вот это забрели. Что делаем? Спрашиваем и уходим. Приготовься. Всегда готов. Кир тронул запястьем рукоятку револьвера и первым шагнул с последней ступеньки. Появление наемников было отмечено стихнувшими разговорами и перестуком костей. Видимо, появление здесь чужих – дело настолько необычное, что никто не знал, как себя вести. Кир спокойно подошел к стойке бара, поймал изумленный и напряженный взгляд хозяйки и улыбнулся. «Привет. Бракл есть?» с унтро ответила хозяйка. Это тоже бренди, но более низкого качества. Наемники и не ждали, что им здесь нальют мартель. Две стопки. Герман стал в полоборота и поглядывал на столики. Кир тоже следил за залом, но по отражению в давно немытом зеркале, висевшем за спиной хозяйки. Барменша шустро наполнила две стопки грамм на 50, подвинула их Киру и сказала «Два понга, как вас вот сюда занесло». «Гуляли». До города далеко. Барманчик глянул куда-то в сторону. Помрачнело. Вы в старом поселке. До города минут пятнадцать. Бегом. Бегите отсюда, пока вас не оставили без штанов. Кир вздернул бровь, покачал головой и огорченно произнес: Без штанов далеко не убежишь. Вот деньги. Он одним махом осушил стопку и положил на стойку две монеты. Герман тоже выпил. Подавил желание выплюнуть это пойло на пол и не стал морщиться. «Дерьмо, конечно, но ничего, не умрет». «Куда идти-то?» — задал еще вопрос Кир. «Прямо по улице, до перекрестка, там направо. И дальше вдоль насыпи, потом карьер. Увидите. С дороги не сворачивайте, не то угодите в болото. Как увидите каланчу, значит, вышли». Кто-то из посетителей подошел к стойке, навалился на нее и шепелево произнес. «Шинжара!» «Дорогуша, налей стопку еще!» Барменша плеснул из бутылки в стопку, налив едва ли половину. Двинул ее по доске. «Хватит себя, алкаш! Пока долг не вернешь, больше не налью!» Кир скосил глаза на посетителя. Невысокий мужичок в грязном пиджаке непонятно какого цвета. Космы не чесаны, торчат во все стороны. Морщинистое лицо в копоти, верхняя губа порвана. в рту не хватает половины зубов. Взгляд как у шакала. Страх и злоба. Смотрит этот гад на них внимательно, оценивающе. Когда видишь такой взгляд, рука сама тянется к рукоятке револьвера. Шпашиба, дорогуша, жамно не пропадет. Он отошел, припадая на левую ногу. Герман проводил его взглядом и повернулся к барменше. Тебя зовут? Сенжара, ответила та. Уходите. Уже идем. Здесь пролетку или повозку можно найти? «Нет, пролеток нет, повозку вам никто не даст и никуда не повезет. Валите быстрее!» Судя по всему, она была здорово раздражена. Чем? Уж явно не тем, что в ее заведении могут прирезать двух чужаков. Но выяснять нет времени, а тем более необходимости. Кир кивнул в Синжаре и первым отошел от стойки. Обратно шли так же. Кир впереди, Герман сзади, чуть сбоку. То ли изумление от внезапного появления чужих было столь велико то ли сидевшие в кабаке типы и не планировали никого убивать, но наемники ушли спокойно. Конечно, случилось, что отбились бы, но велик риск схватить шальную пулю, да и подмога этим парням могла прийти быстро. В общем, свалили вовремя. Выйдя на улицу и углотнув свежего воздуха, наемники быстрым шагом дошли до перекрестка и свернули направо. Несколько человек проводили их взглядами, далекими от приветливых. Откуда здесь такой притон? подал голос Кирк, когда они дошли до насыпи. Хрен его знает. Может быть, выселили всю мразь сюда и очистили город? Может быть. Но этот мудак Зимерлек до хрена нас зовет сюда? Герман не ответил. Этот вопрос занимал его самого, но ломать сейчас голову он не хотел. Дорога была ровная, широкая, но заросшая травой. Видимо, давно никто не ходил. Высокая насыпь шла с правой стороны дороги. Слева был низкорослый кустарник. За ним редкая посадка сквозь которую можно было разглядеть курганы. Вскоре насыпь стала ниже, потом и вовсе сошла на нет и уступила место огромному котловану. Дорога стала уже, появились колдобины, выбоины. Потом грунтовка и вовсе исчезла. Под каблуками зашуршали мелкие камешки. Отчетливо потянуло тухлой водой. Слева возникло болото. «Приятное местечко», — хмыкнул Кир. «Рудник, что ли, был? Или шахта?» Золото добывали, пошутил Герман, разглядывая остов тележки и ступеньки полуразрушенной лестницы, ведшей на дно котлована. Вопреки совету барменши, бежать они не стали. Вряд ли за завсегдатые кабака ванут в погоню, не зная достоверно, будет ли добыча или нет. А эти ребятки не похожи на тех, кто отрывает задницу от стула ради мелочи. Вот и шли, глядя по сторонам, не забывая следить за тылом и про себя матеря неродивого земерлика, завешивая их черт знает куда. А болото все тянулось, то исчезая, уходя дальше от дороги и подступая вплотную. Справа пошли полуразрушенные постройки типа сарая. Потом взгляд выхватил большое трехэтажное здание без окон и дверей с узкой металлической лестницей, ведшей на крышу. Точно были разработки, уверенно заявил Кир. И болото возникло на месте котлованов, затопило их. Это что тогда добывали, если столько нарыли? Кир пожал плечами. В этих делах он не разбирался. Дорога опять повернула, на этот раз налево. Болото вроде бы закончилось, и ему на смену пришли посадки. Наемники подошли к ней почти вплотную, когда из-за деревьев вдруг вышли пять человек. Герман мгновенно узнал того шепелявого хмыря, что подходил к барменше. Рядом стоял рослый плечистый мужик в плаще и с котелком на голове. Справа и слева подходили еще трое. Тут и думать не надо. Банда. Вот так. Барменша не зря предупреждала. А они олухи. Не послушали. Рядом едва слышно чертыхнулся Кир. Тоже узнал шепелявого. глянул назад и шепнул. Работаем сразу? Сократим дистанцию. Твои справа. Никакой случайностью тут и не пахло. Ясно дело, наводка. Вступать в переговоры глупо. Попытка договориться бессмысленно. Мужик в плаще, видать, главный, вытащил из кармана револьвер. То же самое сделали его спутники. Только шепелявый ничего не достал. — Ну-ка, стволы и ножи на землю, — скомандовал вожак. Герман оценил расстояние до него. Метров пять. Можно работать, но будет тяжеловато. Четыре ствола как-никак. — Что тебе надо? — спросил он. — Деньги. — Так у нас их мало. Или тебе так нужны полсотни понгов, что ты потратил время на то, чтобы догнать нас? — Мне нужны восемь сотен, что вы тащите в карманах, — осклабился вожак повторил приказ. «Бросай оружие на землю!» «Ужрой, суку!» прошипел Кер. Он сразу понял, откуда этот тип знает о деньгах и почему чертов ублюдок Земерлег привез их сюда, в старый поселок. Зная о деньгах, он специально вез их прямо в лапы бандитов. А они, два идиота, считали ворон и поздно заметили, как повозка пошла по другой дороге. «Ну не кретины!» Герман посмотрел на подельников вожака. Молодые, наглые, злые. Оружие держат уверенно. С пяти метров вряд ли промажут. Но стоят слишком плотно друг к другу. Один и вовсе за В случае чего тот помешает стрелять. Самый опасный вожак. Его валить в первую очередь. Не хотели деньги кровью залить? Мелькнула ветрова догадка. Потому и не стали стрелять сразу. И дали подойти, чтобы уже наверняка. Все, тянуть нечего. Пора. Герман достал револьвер. Увидел, как напряглись бандиты, и бросил оружие на землю, в двух шагах перед собой. Рядом Кир сделал то же самое и еще с усмешечкой спросил. — А может, поделим по-братски и разойдемся? — Ты мне не брат, — помочился вожак. — Где-то я уже это слышал, — вздохнул Шилов. — В чем правда, брат? — Деньги! — вдруг выкрикнул Шепелявый. Вожак покосился на него и поторопил. — Быстрее! «Деньги, ножи и работаем», — шепнул Герман и полез за пачкой банкнот. Кир вдруг замер, не вытащив до конца кошелек, смотря куда-то за спину бандита. Потом матюкнулся. «Он здесь!» «Кто?» «Земерлег!» «На повозке сидит у поворота!» Герман достал кошелек, вытащил из него пачку денег и показал главарю. «Это?» «Да, бросай!» При виде денег бандиты оживились, жадно смотрели на банкноты. У одного ствол револьвера ушел вниз. Глаза стали как болютца. Наверное, никогда не видел сразу столько. Лови! Герман швырнул банкноты перед собой. Они взлетели в воздух и рассыпались. Кир повторил жест. и Его пачка тоже взмыла в воздух. И это лови! Выкрикнул Герман, вытаскивая нож и бросая его. Бросок вышел сильным. Нож полетел прямо в вожака. Кир с полусекундным запозданием тоже бросил свой нож. Одновременно с броском Герман резко ушел вниз, упал, хватая револьвер левой рукой, перекатился в сторону и лежа открыл огонь. То же самое сделал Кир, но ушел вправо. Вожак от клинка успел уйти, но с открытием огня промедлил. Не хотел дырявить банкноты. Иногда в момент стресса человека клинит на таких мелочах, а когда опомнился, было поздно. Нож Кира прошил грудь одному из бандитов. Тот отшатнулся и почти упал на руки приятелю. Таким образом, сразу двое выбыли из игры в первую секунду боя. Герман сразу снес вожака, потом его соседа, а Кир вогнал пулю в лоб четвертому. На дороге остался только Шепелявый. Он застыл, как статуя, не смея шевельнуться, и круглыми от изумления и страха глазами смотрел на тех, кто в считанные секунды положил банду одного из самых ловких и опасных налетчиков города. Покончив с бандитами, Кир рванул с низкого старта вперед, пролетел мимо остолбеневшего Шепелявого, Черкнув его по плечу и понесся к повозке. Зимерлек, отдеревеневший от удивления, уже приходил в себя и разворачивал повозку. Кир наддал, догнал повозку, прыжком взлетел на нее и увидел полные ужаса глаза хозяйственник. Мощный пинок выбросил того из повозки. Кир остановил лошадей и спрыгнул сам. Не, не – пытался воспроизвести слова Зимерлек, отползая от надвигающегося наемника. Не Кир ласково улыбнулся ему и с размаху врезал ботинком в грудь. Герман проверил тела бандитов, поманил пальцем Шепелевого. Тот вжал голову в плечи и рухнул на колени. «Пошади! Не убивай! Заштавили! угрожали. «Встань!» Шепелевый встал, но сгорбился еще сильнее. «Оружие есть?» «Нет-нет!» «Дернешься, пристрелю. Собирай». «Что?» «Деньги собирай. Хотя бы одной не будет, утоплю». Через полчаса все было закончено. Пока шепелявый, подвывая и причитая, собирал разлетевшиеся купюры, Зимерлек сбивчиво, но быстро исповедовался. Он был наводчиком у банды Хоторспурса, сдавая ему богатых клиентов, что приезжали на конюшни. И помогал по мелочам. То на стреме постоит, то повозку подгонит. Узнав, что наемники выгодно продали лошадей, Зимерлек решил сдать их, как обычно. Тем более, что эти люди явно не местные и округи не знают. Первоначально Зимерлек хотел их отвезти прямо на хату Хатарспурса, но наемники поняли, что их привезли не туда и потребовали указать дорогу к городу. Зимерлек показал обходной путь, а сам помчался к вожаку банды. Хатарспурс нежданным деньгам обрадовался, взял тех, кто был под рукой и помчался по следу наемников. Их видели у заведения Синжары, потом на улице. На удачу в кабаке сидел Зубок, шепелявый, один из тукачей главаря. Он и поведал о заходивших чужаках и о том, что Синжара отправила их через старые выработки. Банда рванула в погоню по короткой дороге. Шепелявого прихватили, чтобы не болтал в кабаке языком. Там сидели парни из других банд. Могли попробовать отнять добычу. Повозка наемников обогнала. Хоторспурс успел составить план. Как только пришлые сбросят деньги и хвалить, тела в болото. Мутная вода не раз принимала убитых, надежно скрывая темные секреты местной братии. Но вышло не так. Пришлые оказались людьми опытными и умелыми. В результате банда Хоттерспурса, как таковая, прекратила существование всего за 5 секунд. Зубок подтвердил слова Зимерлека, только добавил, что тот сам частенько совершал грабежи, когда подвозил припозднившихся людей. За что Хоттерспурс не раз ругал его, отпугивал клиентов. Рассказ бандитов наемники выслушали без особого интереса. А вот сведения об уголовном мире Нуарека и страны Обычаи и нравы и вообще все подробности спрашивали с большим любопытством. Герман говорил с зубом, а Кир с Зимерлеком. Под конец беседы те начали соображать, что такие вопросы не могут задавать жители побережья. Лица бандитов сначала вытянулись от изумления, а потом побелели от страха. И еще поняли бандиты, что теперь их жизнь не стоит ничего. Кто же оставляет таких свидетелей? Зимерлек ползал на животе, вымаливая пощаду, готовый служить неведомым пришельцам. А Зубок неожиданно выхватил из-за ботинка тычковый нож и бросился на Германа. Тихоня, а резвый. Только глупый. Видел наемников в деле, а захотел победить. Впрочем, от отчаяния чего только не сделаешь. Зиммерлег пережил приятеля на 10 секунд. Их тела, как и трупы остальных бандитов, погрузили на повозку, отвезли к болоту и утопили. До этого Кира обыскал убитых. Нашел немного мелочи, но самое главное – два удостоверения личности. Два. Вот это была удача. Кир от радости едва не запрыгал. «Ради такого и под стволами побыть не жалко». Герман молча ткнул пальцем в рукав рубашки друга. Тот посмотрел, локтя дырка с обожженными краями. Поля прошла в притирку, порвав рубашку. «Еще немного, и все». «Неплохо стреляют», — вздохнул Кир. «Это тот молодчик. На его руках убитый был, а он едва не попал». «Мотаем отсюда». Как бы еще искатели чужого добра не явились. Кир быстро развернул повезку и хлестнул лошадей кнутом. «Пошли, залетные! Шевели копытами!»